Глава 9 Основы хитрость плетения. Герцог Бурвильский крался среди изломанных повозок. Наверняка это и был пропавший обоз простака из провинции, которого он оставил в клетке, и радовался тому, что им попался именно пивовар, а не какой-нибудь торговец шерстью или труппа бродячих артистов. Бывший генерал никогда не был силен в искусстве шпионажа или воровских дисциплинах, но среди мертвецки пьяных разбойников даже он сумел пробраться незамеченным и неуслышанным. «Погода нынче чудесная, не правда ли, герцог?» Услышал он позади голос. «Да. Ну, раз ты надышался, то изволь пожаловать обратно в свои покои. Или как там у вас, благородных господинов, говорится?» С издевкой продолжил главарь. «Зато герцог Бурвильский был прекрасным воином, и его уровень был значительно выше, чем у атамана. Даже голыми руками при такой разнице он управится без труда». Беглец огляделся по сторонам в поисках чего-нибудь, что система разрешила бы использовать в качестве оружия. Для этого годилась далеко не каждая палка или предмет мебели. «Значит, по-хорошему не хочешь!» Верно истолковал поведение пленника и крикнул. «Подъем, братва! Господин герцог изволит быть избитым, униженным и в мешок засунутым!» И тут же мертвецки пьяные разбойники, валявшиеся и сочно храпящие вокруг, вскочили на ноги с обнаженными клинками. «Пять! Десять!» «Ровно пятнадцать», как и сообщил ему этот пивной граф. С неприятным удивлением беглец отметил, что почти половина головорезов не уступает ему по уровню, но вооружены и экипированы при этом значительно лучше. «Я сам пойду», — гордо вскинув голову, заявил дворянин. «В свою клетку». «Ишь ты, уже и клетку присвоил себе в натуре», — ухмыльнулся один из высокоуровневых головорезов, бесцеремонно тычая ему дубинкой в спину. «Ну так шагай давай, пока тебя за ноги не отволокли». Ты разговариваешь с особой королевских кровей, жалкий червяк, и должен обращаться со мной с почтением на «вы» и добавлять вашу светлость. Шевели ногами, ваша светлость, пока я тебя в глаз не засветил. Да как ты смеешь?» Возмущение герцога было самым наглым образом прервано точным броском гнилого яблока прямо в его благородный лоб. Благодаря высокому уровню умения метательное оружие, необычный снаряд не только нанес критический урон, отняв 5 единиц здоровья у беглеца, но и повесил на него двухминутный эффект немоты. Возвращался в свою клетку он молча, лишь бросая по сторонам гневные взгляды и пытаясь запомнить лица своих мучителей. Оставшись один, Шардон не был разочарован, удивлен или даже хотя бы подавлен. У разработанного им плана было пять наиболее вероятных исходов и восемь шансов реализации менее пяти процентов, но даже их он не сбрасывал со счетов. И вторым по своему весу оказалось именно коварство герцога, который всегда и везде превыше всего ставил собственную драгоценную жизнь и вряд ли станет рисковать головой ради своего случайного спасителя. Разумеется, для каждого из пяти наиболее возможных вариантов развития у Искина был придуман сценарий. Шардону Грюмому, он сбежал один. Действуем по плану Б-11-3. Угрюмы Шардону. Это который? Шардон Угрюмому. Неудачное бегство герцога. Наказание – возвращение. «Угрюмый Шардону! Понял! Поднимай бойцов!» Возвращение блудного герцога он встретил широкой кривой улыбкой, которая называлась «Победная ухмылка номер два» и обозначалась в списке эмоций как откровенная издевка над проигравшим оппонентом. «Рад снова видеть вас, ваша светлость, живым и в добром здравии», — произнес граф. «Это ненадолго», — вспомнил главарь. «Надо бы преподать этой важной птице небольшой урок. Эй, зужлик, врежь-ка нашему герцогу пару раз да от всей души» чтобы под каждым глазом у него память осталась о том, что сбегать нехорошо. «Я не виноват! Это все он! Это он меня выпустил из клетки!» завизжал Роберт Бурвильский, указывая на спокойно сидящего в своей шардона. «Конечно, конечно. Из клетки выбрался, тебя выпустил, а сам назад вернулся, дверью за собой запер и снова руки связал. И зовут его Гадкий Гудини, великий плут и обманщик». А «Ты в натуре весь такой себе благородный или горбатого нам тут лепишь? Визжишь, как обычная крестьянка, которой подол задрали». Герцог мгновенно умолк, закрыл глаза, вздохнул тяжело и уже спокойно и твердо произнес. «Я всего лишь требую должного уважения к моему благородному происхождению». «Эй ты, который граф, ну-ка помоги нам уважить его светлость. Дай-ка ему разок в морду, да только чтобы с должным почтением. Типа это, как ее? Во, дуэль у вас. Зужлик, руки развяжи графу». Но! Не сделаешь, обоих прямо на месте пришьем. Простите, господин герцог, вздохнул Шардон. Это не я, меня заставили. На вашем месте я поступил бы так же. Жизнь двух благородных господ куда ценнее пары синяков. Тем более, что у нас с вами вроде как дуэль, да и основания у вас имеются. Горько усмехнулся Роберт, гордо вскидывая голову и подставляясь под удар. Перейдя в режим дуэли, Шардон от души пару раз врезал своему коварному союзнику, не жалея сил. Полоска здоровья над головой герцога Бурвильского вздрогнула и немного сократилась. Сказывалась разница в уровнях. «Во дает граф!» — уважительно покачал головой угрюмой. «Знатно его уважил!» «Надеюсь, теперь вы довольны?» — холодно поинтересовался герцог, выпрямляясь. «Довольно я стану когда выкуп за вас обоих получу. В клетку его!» Сразу несколько разбойников дружно навалилось на пленника, связали его и бесцеремонно швырнули в клетку, не обращая никакого внимания на призывы уважительно и аккуратно обращаться с благородным дворянином и ветераном трех имперских компаний. Разумеется, в клетке, в которой его снова заперли, больше не было ни миски, ни палки, ни остро заточенной ложки и даже сухой корки хлеба. И дохлую крысу кто-то убрал. «Гуляем дальше, братва!» — рявкнул атаман. «Будем пить за здоровье его светлости!» И, дружно галдя, разбойники покинули хижину, в которой была устроена импровизированная темница. «Жалкие трусы и плебей сплюнул Роберт Бурвильский. «Рвань, пьянь, варьё и жульё!» «Кстати, о жуликах и ворах. Я не рассказывал вам, что до того, как получил дворянский патент, был связан с некими криминальными структурами». «Нет, вы вообще не особо распространялись о своей биографии. А к чему вы начали этот разговор, граф?» После полученной взбучки герцог перешел в разговоре с Шардоном на «вы». «К тому, что обладаю кое-какими навыками и...» Роберт обернулся на громкий скрежет распахиваемой двери. Граф стоял снаружи, руки его были развязаны, а в кулаке он сжимал ключ, демонстративно им размахивая. «Стащил, когда меня вели устраивать вам экзекуцию». «Вы умеете удивлять, господин граф? Но, думаю, нам нужно немного выждать, пока эти мерзкие ублюдки напьются и уснут». «Нам?» — удивленно вскинул бровь Шардон. «Помнится, не далее, как полчаса назад, когда вы стояли снаружи, а я сидел в своей клетке, и речи не шло ни о каких нас». «Вы не посмеете! Вы же граф, благородный дворянин, которому не чуждо понятие чести! А вы герцог, и что? Приятно оставаться!» С этими словами Рыжебородый, не то дворянин, не то бывший вор, насвистывая незатейливую мелодию и размахивая украденными ключами, направился к выходу.